Глава 24 Жителей на этом островке было немного. В основном те, кто предпочитал более уединенный образ жизни. Ну а прочие, кто работал здесь в сезон торговли, жили, что называется, вахтовым методом, имея возможность, отработав неделю-две, вернуться домой на глаз бури. Дома в крошечном поселке все были заняты, свободных не было а для прибывающих на эту торговую площадку было отстроено три дежурных домика, в один из которых поселили нас с Инди. Выбирать не приходилось, поэтому я молча прошла в бунгало, чтобы переодеться и снова выйти к общему столу, который был накрыт для всех. Инди уже сидела внутри на одном из топчанов. Обстановка домика была спартанская, селились здесь мужчины, равнодушные к домашнему уюту. К тому же домики эти были всего лишь временным жильем, переночевали после трудового дня, и ладно. Ни полочек с безделушками, ни занавесок на окнах. Их заменяли грубоватые рогожки. На спальных топчинах были похожие. Подушки, набитые душистыми травами, напоминали о доме на уже родном острове, который мне пришлось оставить. А у этого тропического рынка не было даже названия. Первый остров, да и все. Я продолжала молчать, желая только есть и спать. Ночью-то выспаться не удалось, благодаря некоторым. Инди покашливала, словно хотела что-то сказать или спросить, но не решалась. Я уже было собралась развернуться к ней и спросить, в чем дело, однако в проем двери заглянула одна из местных жительниц и, широко улыбаясь, пригласила на обед. И я устремилась поспешно под навесы, где уже сидели мужчины, Женщины сновали с банановыми листьями, на которых были разложены ломти жареной рыбы и прочие закуски. Стояло несколько блюд с фруктами и бутылочки алиации. Меня усадили на почетное место, рядом, с, как я поняла, управляющим острова. Он следил здесь за порядком, принимал и отправлял судно с товарами, записывал пожелания и заказы на следующую торговую сессию. Здесь же на острове проживала его семья, жена. «Юная красотка Немия. Ей было лет двадцать от силы. И дети, мальчишки-погодки двух и трех лет. Они выглядели как настоящие маугли. Здоровые пупсы шоколадного цвета, которые носились по берегу и вокруг столов. Такие смешные. Я заулыбалась, глядя на них». Немия перехватила мой взгляд и горделиво засияла. Ей было приятно мое внимание. Молодая женщина выглядела очень довольной жизнью. Я наклонилась к ней. «Спасибо вам за гостеприимство. Хорошо здесь у вас. Но вам не скучно здесь?» Она обнажила в улыбке великолепные белые зубы и засмеялась. «О нет, госпожа!» «Днем они не дают скучать, а ночью он!» И Немия указала глазами на мужа, который был вдвое старше ее. Но семейному счастью это, по всей видимости, не мешало. Я же слегка вспыхнула от ее откровенных слов, не привыкла к такому. Еда была попроще, чем на нашем глазе бури, но такая же вкусная. Я незаметно умяла четыре больших куска рыбы с тонкими хрустящими лепешками, которые выпекала и тут же подавала на стол женщина, похожая лицом на Немию. По всей видимости, мать, а может быть бабушка, довольно возрастная». Я начинала клевать носом, глаза закрывались, их словно песком присыпали. Протерев их несколько раз, я зевнула, прикрывая рот. Еще немного, и я усну прямо здесь. «Госпожа, вы устали!» — с сочувствием произнесла Немия. «Давайте, я провожу вас. Я сама найду дорогу, спасибо, Немия». И я поднялась. Одновременно со мной поднялся от жара. «Не ходи!» Чуть раздраженно произнесла я. Тут пройти два шага. Аджара пожал плечами и уселся на место, вернувшись к еде. Вернувшись в скромный домик, я повалилась на топчан, не обращая внимания на то, что он твердый, а рогошка на нем грубая. Мне показалось, что я провалилась в пуховую перину, которая словно ковер-самолет умчала меня в объятия морфея. Когда я открыла глаза, вокруг было темно, и я не сразу сообразила, где нахожусь. Вскочив, я таращила глаза, чтобы найти хоть какой-нибудь источник света, потому что темнота начинала душить, как будто бы я ослепла. Кроме меня в домике, похоже, никого больше не было. Через минуты две я разглядела проем двери, небо в нем и россыпь неярких звезд. Рванув к выходу, я перелетела через невысокий порожек, чудом умудрившись не упасть. За стенами домика дышалось легче. Я, наконец-то, ощутила морскую свежесть. У стола под навесом сидели люди, кто именно отсюда было не разглядеть. Одна фигура отделилась и направилась ко мне. Я узнала силуэт жару. Сейчас я была не против его компании. Хотелось пройтись и немного размять одеревеневшее во сне тело. «Привет». Мягко проговорил он, приблизившись ко мне. «Как поспала? Отдохнула?» «Да не поняла еще», — призналась я. «Странно себя ощущаю». «Хочешь пройтись? Или, может, есть, пить?» Я отрицательно покачала головой. «Только пройтись немного». И мы направились по пляжу вдоль джунглей, которые сейчас выглядели совсем темными и страшноватыми. Глаз бури был таким обжитым и домашним, и я вздохнула, скучая по нему. Тебе страшно? Спросил Аджаров внезапно. Конечно, откликнулась я в ту же секунду, хотя думала сейчас совсем о другом. Скоро все изменится для меня. А для меня уже изменилось. Словно бы с трудом произнес Аджару. С той минуты, когда ты появилась у нас. Скоро изменится и это, если ты понимаешь, о чем я. Мой голос звучал практически равнодушно. Аджару как-то странно дернулся в мою сторону, но сдержался. Пора было возвращаться, и я повернула обратно к поселку. Телли. Я знаю, что все это очень странно. Ты из другого мира. Я вздрогнула при этих его словах. Перед глазами промчалась картинка с маршруткой, но тут же сообразила, что Аджару говорила о социальной разнице между ним и мной, дочерью хранителя реликвий. Аджару, разве дело в этом? Даже если бы мы были равны. Запнулась я, потому что в самом деле это была ничего не значащая чушь. Мы бы... у нас бы не получилось. Почему это? Аджаро развернул меня к себе резко, и не успел я даже выдох сделать, впился в мои губы. Это длилось секунду-две, пока земля, ушедшая из-под ног, не вернулась обратно, и я вырвалась из крепких объятий. «Да вы душу из меня вынуть решили!» — закричала я на него. «Ты, Инди, одна вредит, как девчонка-пакостница. Ты с поцелуями набрасываешься, хотя я только что сказала тебе, что между нами, если что-то и промелькнуло, то все прошло». «А у меня не прошло и никогда не пройдет. Я в первый раз чувствую то, что чувствую к тебе», — сказал он, тоже повысив голос. «Неужели я даже сказать об этом не могу?» В этот момент мне показалось, что боковым зрением я увидела какое-то движение, словно кто-то стоял в темноте, наблюдая за нами, а теперь бросился на утёк. Я повернула голову, вглядываясь в темноту, но больше ничего не было видно. Пойдем, жару говорить больше не о чем. Я поняла тебя, услышала. Давай ты просто будешь делать свое дело, то, зачем поехал со мной, и больше не нарушишь моих личных границ без моей просьбы» и пошла на несколько шагов впереди, как обычно делает тот, кто из двух ссорящихся более сердит. Быстро дойдя до поселка, я намеревалась сразу свернуть к нашему Синди домику и постараться не выходить из него до отплытия на материк. Нас встретила немного встревоженная Немия. «Что-то случилось?» — спросила я из вежливости, желая сейчас только спрятаться в домике. «Я жду вас, чтобы об этом спросить!» всплеснула она руками. А жару подошел ближе. «А что мы должны сказать?» спросил он напряженно. Индира, она же была с вами?» Мы растерянно переглянулись. «Да нет, мы вдвоем были. Я начинала что-то понимать. А что такое?» «Она прибежала оттуда, с пляжа, как пантера забежала в вашу хижину, потом побежала к кораблям». Наши мужчины уже ушли спать, я еще никого не успела послать за ней. Девчонка словно с ума сошла. В эту же секунду Аджара сорвался с места и побежал к пристани, а я как стояла, так и опустилась на песок. Я не слушала, что говорит мне Немия, тряся меня за плечо. В моих ушах звучала отчаянная клятва Индии, и я понимала, что, скорее всего, мы больше не увидим ее, если только Аджара не успеет ее остановить.